Глава шестая. Самый темный путь. Музыканты отправились дальше, и я последовал за ними. После Вены была Венеция, неизмеримо прекрасный и уникальный город. Он превратился для меня в лабиринт ненадежных улочек, площадей, заполненных взлетающими голубями и их дерьмом. И узких тупиковых переулков, которые упирались в стены из песчаника. Следом за ней Флоренция, где на каждом шагу мне грозила опасность поскользнуться на мощенных мостовых, а знаменитое искусство надежно скрывалось по ту сторону черного занавеса. Хотел бы я сказать, что стало легче. Нет. Меня повсюду сопровождали бесчисленные ошибки и препятствия. Один считался удачным, если я смог безнадежно не заблудиться. Да, я все так же посещал концерты Шарлотты. Но для этого требовались просто колоссальные усилия. Я сталкивался с бесконечной чередой разочарований и неловких моментов, но лишь краснел от унижения, стискивал зубы и пытался подавить кипящую внутри ярость. Я стоял в оживленных очередях, чтобы купить билеты, чашку кофе или что-нибудь перекусить. Сносил вежливое молчание клерков, кассиров, официантов и консьержей отелей подкреплённый нетерпеливыми вздохами, пока с трудом заказывал еду, забирал вещи из химчистки или затаскивал гребаный чемодан в переполненный поезд. Мне приходилось всюду и ежедневно просить о помощи проходящих мимо незнакомцев, просто хватая их на ходу и надеясь, что они простят меня за назойливость. Или даже прерывать разговоры и на ужасном немецком или ломаном итальянском молить, чтобы хоть кто-нибудь, говорящий по-английски, Указал мое место. Как пройти к билетной кассе? Где стоянка такси? Как добраться до железнодорожного вокзала или стойки регистрации в отеле? Как стать достойным Шарлотты? Я хотел кричать, упасть к ее ногам и прикоснуться к щеке, взять за руку. Всего на один миг. Просто чтобы напомнить себе, ради чего все это. Я вслепую переходил улицы. Держась поближе к другим пешеходам. Иногда чувствовал, как чьи-то руки направляли меня на верный путь или отдергивали с дороги, подальше от мчащихся машин, губки которых сообщали всем вокруг о моем унижении. Дурацкие карточки фонда тоже пригодились. Они и правда работали. Без них я давно бы попал под колеса. Как оказалось, в мире много добрых людей. Но насмешки и пинки со стороны мне все равно доставались. Как-то в поезде я успел схватить за руку вора, но тут же на меня накатил страх. Что дальше? Меня оставят в покое? Или кто-то более настойчивый воткнет нож между ребрами? Узнать этого я не мог, как и оценить, не представляют ли люди для меня потенциальную опасность. Оставалось лишь доверять и надеяться. А порой и искренне молиться. Слова беспомощный, медлительный, робкий, потерянный. Такие далекие от меня в прошлой жизни, теперь описывали почти каждый мой шаг. Хотя шла всего первая неделя. Вечерами я звонил Люсьену рассказать, как у меня дела, и неизменно повторял, что все в порядке. Ложь с легкостью слетала с языка. Я отправил электронное письмо Шарлотте надиктовав его в новой программе. К счастью, она не передавала ни усталость, ни тоску в голосе. Только слова, которые предстанут перед Шарлоттой, черными линиями на белом экране, без малейшего намека на скрытую за ними борьбу. Я признался ей в любви, сказал, что скучаю и стараюсь обрести себя, чтобы мы смогли быть вместе. Я отлично понимал, что сперва мне нужно разлететься на кусочки, а потом собрать себя воедино. Очевидно, это путешествие сломит меня во всех отношениях. А после я либо выйду победителем, либо поддамся этой разрушительной силе. И сейчас, судя по тому, как все начиналось, я склонялся к последнему варианту. Однако потом стало еще хуже.